443. сорок т р е т ь август с е д ь м сказано было вы боги сказано было, что д а н а ч е л о в е к у власть над всякую плотью В этих словах в краткой ч е к а н н о й форме выражено все будущее человечество именно будущее но не настоящее или прошедшее ибо и в настоящем и прошедшем человек не владыка но все еще раб и тело и материи еще очень далек от того чтобы ему подчинялись стихии Он пытается идти к владению природой путем чисто механическим, не признавая в себе мощных энергий, могущих воздействовать на материю. Но выстающие от времени до времени стихии, выведенные коллективной мощью человечества из равновесия, опрокидывают его построение. н е в успехах технологий и машинах мощь человека, и не механикой м е л о с виду, когда формула вы боги была дана людям. Цель эволюции вооружить человека без единого аппарата. п о т е н ц и а л е в человеческом микрокосме уже заключены чудеснейшие возможности изумительных достижений. И в прошлом в разных веках и у разных народов были явлены отдельные феномены этих достижений. Если все собрать вместе и заключить в одного человека, то кажется, что положение в и б о г е уже достигнуто весьма значительной степени. А кажется, что ходили по огню, сидели на воде, поднимались на воздух, выходили в миры тонкие и плотные в а с т р а л ь н о м ментальном и огненном телах, исцеляли больных, отводили с т и х и й н ы е бедствия, останавливали землетрясения, передавали мысли, оказывали помощь на о г р о м н ы е р а с с т о я н и я прекращали засуху и вызывали дождь, мысли читали, у к р а щ а л и диких зверей, видели далекое прошлое и будущее. Невозможно перечислить всего, что когда-то явлено было разными людьми в разное время, но все это вместе взятое показывает, что беспредельное могущество человеческого духа не сказка, но огненная действительность, подтверждающая категорически безусловно в е л и к у ю формулу, завещенную людям и выраженную в двух словах в ы Боге.